Глава 4. Часть 24. Снова начав жестко употреблять все, что удавалось вырубить через Дембеля, наш шатавшийся уже по судам, не в отпускающих его состояниях герой, получил сразу три повестки из своего районного суда с приглашением явиться в судебное заседание по искам кредитора номер один к нему о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору. Дела на работе вроде шли своим чередом. О Рутинности, говорить, не приходилось. Однако мысли нашего не до конца понимающего правильность своих действий героя были забиты исключительно предстоящей битвой с кредитором номер один. Оказалось, что сотрудники банка буквально через день после вынесения решения по делу нашего, находящегося в смятении героя, подали три иска в тот же суд. Два из которых попали к одной судье, а третий к другой. Одна судья, не немудрествуя лукаво, назначила два заседания в один день с разницей в полчаса. Вторая нашла время для заседания во второй декаде августа. Обе судьи рассмотрели требования кредитора номер один, уложившись в одно заседание, и вынесли такие решения. Номер 1. Именем Российской Федерации Районный суд города, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску кредитора номер один к ответчику о взыскании задолженности по договору о предоставлении и обслуживании карты, взыскании расходов по госпошлине, установил: согласно условиям договора о карте, клиент обязан своевременно погашать задолженности, а именно, осуществлять возврат кредита банку уплачивать банку проценты, начисленные за пользование комиссии, платы и иные платежи в соответствии с условиями и тарифами по картам. В связи с тем, что ответчик не исполнил обязанность по оплате минимальных платежей, истец на основании пункта 5.22 условий по картам потребовал исполнения обязательств и возврата суммы В соответствии с пунктом 5.28 условий за нарушение сроков оплаты сумм, указанных в заключительном счете выписки, клиент выплачивает банку неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности, указанной в таком заключительном требовании, за каждый календарный день просрочки. До настоящего времени задолженность по договору о карте не погашена и составляет 421.584 рубля 17 копеек из которых основной долг составляет 297.308 руб. 59 копеек. неустойка 124.870 руб. 20 коп. Представители С в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме по доводам, изложенном в иске. Просила взыскать соответчику сумму долга. Дополнительно пояснила суду, что с 28.09.2013 года ответчик свои обязательства не исполняет. Плату по карте не вносит. Ответчик в судебном заседании исковые требования признал частично и пояснил, что заключил три кредитных договора с истцом и исправно вносил платежи по ним. В 2013 году его материальное положение ухудшилось, и он не мог вносить плату по всем договорам в полном объеме. В сентябре 2013 года неожиданно банк заблокировал его кредитную карту, то есть перестал выдавать денежные средства. Он неоднократно обращался с заявлениями в банк с просьбой объединить все три договора в один и снизить сумму ежемесячного платежа. Однако в этом ему было отказано. В сентябре 2013 года плату по карте он не вносит. Согласен с суммой задолженности. Но не согласен с неустойкой, полагает, что при таких обстоятельствах банк вообще не должен начислять неустойку. Кроме того, считает размер неустойки завышенным и просит снизить его в соответствии со статьёй 333 ГК РФ. Выслушав пояснение сторон исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. В соответствии со статьёй 333 ГК РФ Если подлежащее оплате неустойка явно несоразмерно последствиям нарушения обязательств, суд вправе уменьшить неустойку. Согласно статье 7 Конституции РФ, государство социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человечества. Начисление процентов за неисполнение денежного обязательства и их взыскание не должны влечь разорения либо непомерных расходов гражданина. Поэтому взыскание требует учета фактической способности гражданина вые уплатить в полном размере начисленной суммы и не должно влечь лишение гражданина гарантий, предусмотренных статьёй 7 Конституции РФ. Учитывая компенсационную природу процентов, а также принимая во внимание ходатайство ответчика, суд полагает возможным уменьшить сумму неустойки до тысяч рублей. Согласно статье 98 ГПК РФ, стране в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. С учетом изложенного, государственная пошлина подлежит взысканию в пользу ИСА-ответчика в размере 6.673 рубля 8 копеек. С учетом изложенного и руководствуясь статьями 309, 810, 811 ГК РФ, статьями 12 56 98 со 194 по 198 ГПК РФ суд решил Исковые требования истца к ответчику о взыскании задолженности по договору о предоставлении и обслуживании карты, взыскании расходов по госпошлине удовлетворить частично. Решение номер два. Именем Российской Федерации суд решил Исковые требования истца к ответчику о взыскании задолженности по кредитному договору, взыскании расходов по госпошлине удовлетворить. Взыскать с ответчика в задолженность по кредитному договору в размере 230.986 руб. 94 копейки, из которых сумма основного долга 201.434 рубля 70 копеек, проценты по кредиту 25.752 руб. 24 копейки. Плата за пропуск платежей 3800 рублей и государственную пошлину в сумме 5509 руб. 87 копеек. Решение номер три. Именем Российской Федерации. Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело о взыскании суммы задолженности по кредитному договору, суд установил. Истец просит взыскать с ответчика сумму долга по договору о карте в размере 158.508 руб. 32 копеек, из которых основной долг составляет 113.871 руб. 28 копеек, неустойка 44.864 руб. 78 копеек и государственную пошлину в сумме 4.370 рублей 17 копеек. Ответчик в судебном заседании исковые требования признал частично. С учётом изложенного и руководствуясь статьей статьёй 194 по 199 ГПК РФ, суд решил: Исковые требования ИСА к ответчику о взыскании суммы задолженности по кредитному договору удовлетворить частично. Взыскать с ответчика в пользу ИСА задолженность по договору о карте в размере 133.871 руб. 28 копеек, из которых основной долг 113.871 руб. 28 копеек». Неустойка 20.000 рублей, 0 копеек. И расходы на государственные пошлины в сумме 3.877 руб. 42 копейки. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано.